Лескова. 11 июля 2018 года. «Олег, я не понимаю, зачем было так спешить с этой журналисткой, с этой статьей? Дом еще не готов, и Кира Юрьевна тоже считает!» Ирина ходила за мужем из комнаты в комнату, пытаясь добиться ответа. Круглов только что приехал в усадьбу, привезя с собой какие-то коробки с посудой из городской квартиры и несколько картин. Что ты собираешься делать? Откуда эти картины? «Ира, перестань бегать за мной, как собачонка. Сядь и успокойся. Через час приедет съемочная группа из журнала. Ты позвонила Деминой? Почему ее до сих пор нет?» Ах, «Тебе ничего нельзя поручить. Нам надо быстро решить, что куда развесить и расставить». «Олег Владимирович, я уже здесь». В гостиную вошла Кира, сменившая простой рабочий комбинезончик из хлопка на изящное платье. Следом за ней спешил рабочий с инструментом в руках. Другой тащил стремянку. «Мы готовы. Давайте посмотрим, что тут у вас». Круглов облегченно вздохнул. Выразительно взглянул на жену и принялся рассказывать Кире о своих находках. «Этот пейзаж я купил на вернисаже. Посмотрите, он напоминает вид с нашей веранды». Даже шпиль-колоколь не заметен. Местный художник не очень именитый, но колоритно ведь, правда? Цену, правда, заломил не по-божески. А этот милый натюрмор с розами и фруктами прямо в духе коровина. Вы не находите? Что, если его повесить в столовой? Не знала, что вы так хорошо разбираетесь в живописи, Олег Владимирович. Это и правда удачное подражание Константину Алексеевичу. Такие же сочные, радостные краски. Ритмика мазков, игра света и тени. «Мне очень нравится. Ирина, а вам?» Круглова, удивлённая и с некоторым замешательством, слушала этот диалог, внимательно вглядываясь в картины. «Да, да, очень симпатично. Я доверяю вашему мнению, Кира». «Тогда давайте пейзаж повесим в гостевой спальне. Он будет компенсировать отсутствие в ней вида на реку. А натюрморт действительно уместен для столовой». Кира показала помощникам место на стене. «Так, а это…» Она с интересом разглядывала портрет голубоглазой молодой женщины в платье, напоминающим придворную моду начала прошлого века. Но не только черты довольно аристократичного лица привлекали внимание. Взгляд невольно возвращался к необычному медальону, украшавшему наряд незнакомки. Правая рука с тонкими музыкальными пальцами, казалось, тянулась к нему, Левая сжимала складки одежды. Что-то тревожное чувствовалось в этом жесте. Вообще, каждая деталь на картине была выразительна и говорила о мастерстве художника. «О, это наша небольшая семейная, если можно так сказать, реликвия», пошутил Круглов. «Моя двоюродная бабка по матери. Видимо, позировала какому-то начинающему художнику. Ценности не имеет, но дорога мне как память». «С ней, знаете ли, не с картиной, с этой девушкой. Связана любопытная история, легенда о роковой любви. Вот я и подумал, что в нашем родовом гнезде будет правильным иметь напоминание о прошлом. Куда бы нам ее повесить?» Кира, которую картина явно заинтересовала, задумчиво посмотрела вокруг. «А что, если нам оставить ее в гостиной? Вот тут, над комодом». Посмотрите, как раз светильники в виде канделябров будут гармонировать и давать нужный свет. «Но мы же заказали сюда зеркало», — решилась подать голос Ирина, о которой, казалось, снова забыли. «Да погоди ты со своим зеркалом», — оборвал жену хозяин. «Что за дурацкая привычка везде разглядывать свое отражение?» «Кира Юрьевна, как всегда, правая. Лучше нас знает, что куда положить, повесить. Ты бы лучше пока сервейс достала из коробки и расставила в буфете. «Портрет уже быть здесь!» «Эй, ребятки! Тащите-ка сюда вашу лестницу, поторопимся! У нас осталось полчаса!» К приезду команды архитектурного журнала все было готово. Посуда расставлена в антикварном буфете, найденном Кирой на распродаже. Комод, над которым теперь красовался портрет, был сделан как реплика к буфету в том же стиле. Видя, что Ирина немного расстроена и нервничает, Кира успокоила хозяйку, что место для зеркала в кованой раме обязательно найдется, и отправила ее в сад за цветами, а сама принесла из кухни большой фарфоровый кувшин. Он занял свое место прямо под картиной. Букет из лилейников, садовых колокольчиков и львиного зева поставил последнюю точку в приготовлениях как раз в тот момент, когда Круглов широким шагом гостеприимного хозяина вернулся в гостиную вместе с журналисткой и фотографом. Корреспондентка журнала «Модный дом» Татьяна выглядела совсем негламурно. Лет 35, с темными волосами на прямой пробор, в роговых очках, в слегка помявшемся в дороге брючном костюме. Она скорее напоминала учительницу. Но была, очевидно, крепким профи в своем деле. Знаете, это редкий случай, когда к нам обращаются не дизайнеры, а хозяева. Не все готовы вот так пустить в свой дом, если только вы не светский персонаж. Но мы сейчас как раз готовим выпуск о возрождении русской усадьбы, о традициях в работе отечественных дизайнеров я вижу, что не зря приехала в такую даль. Удивлена, что не слышала о вас раньше, Кира. Но, надеюсь, мы подружимся. Я бы хотела посмотреть ваше портфолио. Думаю, получится хорошая статья. Давайте начнем с проекта, его концепции, особенностях, а потом поговорим с хозяевами. Я, знаете ли, люблю какие-то личные истории. Человеческий фактор. Читателям это нравится. «Мой коллега пока поснимает снаружи. Общие планы, а потом сделаем серию фото внутри». Татьяна уверенно руководила процессом, и всем оставалось только подчиняться ее указаниям. Кира, которой польстили комплименты журналистке, с готовностью провела экскурсию по дому, рассказывая о проделанной работе, своих авторских решениях и тех фрагментах, которые еще предстояло завершить. Круглов, неотступно ходивший следом, то и дело вставлял свои восторженные комментарии. Лишь Ирина осталась сидеть на веранде и выглядела отрешенной и усталой. К интервью она не проявляла никакого интереса, лишь попросила фотографа не пугать обитателей ее мини-фермы. Наконец, обойдя дом, все вернулись в гостиную. Татьяна попросила хозяев попозировать у камина. Идея с изразцами привела ее в восторг. Обратила она внимание и на портрет над комодом. А услышав семейную легенду, которую с энтузиазмом рассказал Круглов, решила сделать ее центром репортажа. В наше время копиями и даже подлинниками известных мастеров в частных коллекциях уже никого не удивишь. А вот такие, живые, с историей экспонаты, могут стать изюминкой. Вы не пытались узнать имя художника, найти другие его картины?» «Увы, о нем никаких сведений не сохранилось. По крайней мере, мне мать ничего не смогла рассказать. Анастасия, старшая сестра моей бабки, в молодости ушла в монастырь. Ее отец, владевший в начале прошлого века типографией в Рыбнинске, запретил дочери выйти за любимого. Тот был из какой-то простой бедной семьи, то ли учитель рисования, то ли работник этой типографии. В знак протеста Анастасия постриглась в монахине и оборвала все связи с семьей. А бабушка моя, Лиза, была намного моложе и запомнила только, что Настя отличалась красотой и крутым нравом. В этом она пошла в своего папеньку. «Нашла коса на камень?» — Круглов усмехнулся. «Наш характер, что ни говори. Елизавета перед самой войной вышла замуж, и примерно в то же время в их доме появился этот портрет». Кажется, его принес несостоявшийся жених Анастасии. Кто знает, может, он и нарисовал свою возлюбленную. «Ну, тогда ваш прадед явно промахнулся, отказав талантливому художнику от дома», — заметила Кира, любуясь портретом. «А что, о судьбе Насти больше ничего не было слышно?» Следы ее оборвались в конце тридцатых. Монастырь же был затоплен, все его обитательницы разошлись кто куда. Ходили слухи, что кто-то из них не захотел покидать обитель. Но за достоверность я не ручаюсь. Таких историй в наших местах много рассказывают. Никто ее больше не видел, а портрет передается из поколения в поколение как память. Будет теперь украшать наше родовое гнездо. Ирина, присоединившаяся к компании и внимательно слушавшая мужа, вновь превратилась в любезную хозяйку и пригласила всех выпить чаю в столовой. Разговор переключился на рецепты аппетитных пирожков, живописные окрестности усадьбы и планы по дальнейшему ее обустройству. Вскоре столичные гости уехали. Татьяна на прощание пообещала разместить репортаж в ближайшем выпуске электронной версии журнала. Кира вернулась к себе, оставив Олега и Ирину отдыхать после насыщенного и суетного дня. Как и говорила Татьяна, Статья об усадьбе Кругловых вскоре появилась на сайте модного дома под заголовком «Предание старины. Как воссоздать современную усадьбу». И начиналась она с истории Анастасии и ее портрета.